194. Апрель 13. Сын мой, нельзя забывать о явлении пролайги сознания. Чередование напряжения его огненности неизбежно. Отсюда и ощущение неудовлетворенности. Когда огонь горит, он окрашивает все своим цветом и делает жизнь полной. Когда сила его уменьшается, тускнеет и и все окружающее, и трудно духу тогда. Так снова приходим к огню, как к основе жизни. Ритма сознания не избежать, но облегчить периоды пролая и можно. Чем же и как же? Пульсация жизни заключается в том, что жизненный принцип или разворачивается и раскрывается полностью, давая предельные выражения себя в данной форме. когда можно видеть в цветущем дереве, розовом кусте и растении, отягощённом плодами, или свёртывается, как бы втягивая в себя в зерно свою все свои энергии, кристаллизованные в нём. В голые, замёрзшие равнины зимой и в той же цветущей равнине летом видим, как пульсирует, свёртываясь и развёртываясь, жизненный принцип. Или энергии собираются внутри кристаллизуясь в семени или развертываются наружу. К тому же процессу подчиняется и сознание в моменты пролайи и в периоды расцвета или напряжения огненности. Сознанию можно помочь, сознательно втягивая в себя энергии, да то ли разбросанные новоявления вовне. Активность сводится к необходимому минимуму, ибо дух в это время наиболее незащищен и ослаблен, а энергии, устремленные вовне, в среду окружающую, всегда вызывают реакцию, то есть противодействие и обратный удар. Но так как дух обычной силы противостояния не имеет, реакция получается болезненной и острой. Но если все энергии собраны вовнутрь, и энергии вовне не протянуты, удары наносить не почему ибо человеку подвласт является шару символу равновесия и неуязвимости так же и зерно в земле под снегом вбирает в себя все свои энергии ожидая благоприятных условий от ритма природы надо учиться молчаливости сдержанности замплотности и умению себя потушить когда это надо Это состояние требует ещё большей зоркости и умения владеть собою, чем состояние активности. Нужно плотно закрыть забрало. Не следует мыслью касаться людей. Нужно силы собрать внутри, чтобы охранить сокровенное, иначе растерзают и сокровище расхитят. Сдержанность И собру ныне надо явить напряжённую и сосредоточенную, ни на миг не намек ни упуская из сознания основного задания. Особенно надо держать на узде астральную оболочку. В эти моменты она имеет склонность выявляться яро и бурно, ибо не сдерживаемо, как обычно. Большое войско может выйти в поле. Малое забирается в крепости, где может успешно защититься. Равновесие поддерживается в периоды пролая и сознания, особенно тщательно и напряженно. Не надо внешне реагировать на явления, извне идущие, ни в коем случае. Хорошо также и внутреннюю реакцию свести на нет. Надо себя потушить, охранив огонь для внутреннего употребления. Если бы внешние условия были другими, было бы много легче. Но ужас творится вовне. и защититься надо особо надо уберечь себя от растяжения обстоятельствами